«Садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, «Друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Сказал же и позвавшему его, «Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, не братьев твоих»